в две трети гаусса, когда находился в максимально удаленном от магнита положении. На край вращающегося стола были поставлены фасоль, грибы и плодовые мушки тех же линий, которые использовались на полисе. И ни разу это чрезмерно усиленное магнитное поле не нарушило суточных ритмов Ни одного из организмов По мнению большинства биологов Результаты Карла Хамнера Дали окончательный ответ на вопрос О влиянии на ритмы организмов Некой неуловимой геофизической силы Глава 17 Часы и нуклеиновые кислоты Толковый словарь определяет творческое мышление как переосмысливание предшествующего опыта для создания новых образов, подводящих к решению той или иной проблемы. Прекрасный пример тому является собой работа Эрета. В 1948 году, окончив Парижский университет, Чарльз Эрет стал работать в Аргонской лаборатории при комиссии по атомной энергии в Соединенных Штатах Америки. Стремясь достигнуть более глубокого понимания бесконечно разнообразных процессов, протекающих внутри живой клетки, Эрет обратился к физиологии клетки и, естественно, сразу же познакомился с клеточными ритмами. Он разделял мнение большинства биологов, что способность измерять время является необходимым условием выживания организма. Чтобы выяснить принцип, лежащий в основе действия живых часов, Эрет попытался представить себе их возможную форму. Логический подход к решению этой задачи, по мнению Эрета, должен был состоять в том, чтобы изучить все типы приборов, которые веками создавал человек для измерения времени, и посмотреть, не найдется ли среди них чего-нибудь, хотя бы отдаленно похожего на то, что могло содержаться в клетке. Такой поиск неизбежно увел его очень далеко от области, в которой он работал. Он выяснил, например, Что с X до VIII века до нашей эры египтяне пользовались Т-образной планкой, тень которой отбрасываемая солнцем служила примитивными солнечными часами. В качестве примера более поздних механических систем он изучал греческие водяные часы и маятниковые часы Галилея. и даже атомные часы, которые управляются колебаниями атомов цезия, и отстают не более чем на одну секунду за каждые три тысячи лет. Он собрал у себя целую коллекцию различных устройств для измерения времени. Песочных часов, маятниковых, древних механических будильников, цветочных часов, деревых, и даже часов, в которых время определялось по пятнышкам белой плесени, выраставшей на розоватом агаре в чашке Петри. Но основное его внимание привлекли часы короля Альфреда. Оригинал этих часов по описанию, сделанному в IX веке, состоял из двух спирально перевитых, Кусков каната длиной 12 дюймов каждый, пропитанных примерно тремя четвертями фунта смеси пчелиного воска и свечного сала. Эти куски каната горели с постоянной скоростью по 3 дюйма в час, так что на сжигание каждого уходило 4 часа. Разметка. На 12 равных отрезков помогало измерять промежутки времени по 20 минут.